Женщина закричала. Её крик отозвался эхом в темноте, изо тих многократно отразившись от невидимых стен. Она сделала пару шагов, осторожно, не желая снова услышать гулкий звук. Протянула руку и коснулась стены. Сперва женщина почувствовала облегчение. Комната обрела размер, тьма вокруг имела предел. Однако, ощупывая стену, она снова ощутила прилив страха. Стена оказалась такой же, как пол, металлической. Она пошла, держась за стену, и вскоре достигла угла. Повернула, двинулась дальше и уперлась в следующий угол через каких-то пять шагов. Ещё один поворот. Теперь она двигалась быстрее. Где-то должна быть дверь. Сейчас она выберется из этого странного места и всё прояснится. Угол. Поворот направо. После чего почти сразу же под пальцами оказалась щель в стене. Она провела рукой по этой щели вверх и вниз, затем стала шарить по стене. Нет дверной ручки, ничего. Двинулась дальше. Может, дверь все же окажется с противоположной стороны. Она вдумчиво исследовала поверхность обеими руками, стараясь охватить как можно большую площадь. Металл был гофрированным. Рука снова коснулась щели. Женщина поводила рукой вокруг нее и убедилась, что обошла комнату целиком, и это была та же самая щель, что и раньше. Никакой возможности открыть дверь по-прежнему не обнаруживалось. Она попыталась найти всему этому хоть какое-то разумное объяснение. Гулкий пол, гофрированные стены, дверь, которая не открывается изнутри, дверь, которая не открывается вовсе. Разве это не опасно запирать человека в помещении, которое нельзя открыть изнутри? Кто мог это сделать? Если станет жарко, она умрет от жажды, как оставленный в машине ребенок собака или или как запертые в грузовом контейнере беженцы. Эта мысль казалась настолько невероятной, что на её осознание потребовалось время. Я в контейнере. Её заперли в металлическом ящике. Женщина осторожно отступила от стены, нащупала матрас и опустилась на него, чтобы унять панику и собраться с мыслями. Here am I sitting in a tin can. Вот я сижу в консервной банке. Слова из песни Space Oddity Дэвида Боуи. Здесь и далее примечание переводчика. Не похищение ли это? Что если кто-то привёз её в другую страну и продал в сексуальное рабство? Что если её будут держать в запретье, а потом убьют? Кровь застучала в голове, к горлу подступила тошнота, мозг тщетно пытался придумать какое-то более оптимистичное объяснение происходящего. А Вдруг что-то ударило в стену снаружи. Женщина вскочила и прислушалась. Ещё удар, на этот раз ближе к двери. Если это похититель, Нужно вести себя как можно тише, встать в углу у двери и дождаться, когда она откроется. Но вдруг это кто-то ещё. Вдруг она находится в порту в окружении сотен контейнеров, и это единственный шанс выйти на свободу. Желание выбраться становилось невыносимым, оно уже победило здравый смысл. Она стала колотить в стену и кричать. Это был вопль без слов, ей просто хотелось наружу, на свет, увидеть солнце, то самое, которое в её родной стране светило иначе, чем здесь. На фоне собственного крика она расслышала скрежет, раздавшийся откуда-то снизу. Затем внутрь контейнера проник свет. Женщина двинулась к нему на ощупь. В нижнем углу появилось отверстие. Она опустилась на колени и заглянула в него. Отверстие было маленьким и круглым. Она приблизила к нему лицо. Свет хоть и слепил глаза, но он же сулил и безумную надежду. Она закричала снова, на этот раз членораздельно. Здесь человек. Human. Откройте! Я хочу наружу! Здесь человек! Вдруг свет снова пропал. Отверстия закрыли с той стороны. Женщина снова не могла ничего разглядеть и пыталась отыскать его на ощупь. Пальцы наткнулись на металлическое кольцо, которое просунули внутрь. Это был конец шланга, и в тот момент, когда она осознала это, из него хлынула вода. Она вскрикнула, отпрянула и присела от страха. Вода тут же залила весь пол. Обувь и брюки женщины промокли насквозь. Вода была холодной, и она все пребывала. Женщина чувствовала, как потоки охватили ее бедра. Было ясно лишь одно: очень скоро ей предстоит умереть. Контейнер наполнится водой, и она погибнет. Ее мертвое тело будет плавать в контейнере, словно угодившая в садок крыса. Она больше никогда не увидит солнца. И маму. I am floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Я странным образом плыву. И звезды сегодня светят совсем иначе. Слова из песни Space Odyssey Дэвида Боуи.